Глава 15 С момента нашей высадки в XVII веке прошло уже 4 месяца. Все шло по плану. Из-за постоянного притока добровольцев пришлось формировать еще один полк, названный вторым ударным. В прилегающих пути в областях вовсю сребствовали зондеркоманды команды По Подоходившим до нас сведениям, села и городки, присягавшие Дмитрию, подвергались тотальному уничтожению. Людей без разбора убивали, строение сжигали. Уцелевшие целыми деревнями бежали под крыло царевича. В этой обстановке мы с братьями внесли на военном совете предложение посылать для отпора отрядам зачистки наши войска. Полякам и казакам было по большому счету наплевать на русских крестьян и стремления защитить их они не испытывали поэтому на антитеррористические операции было решено посылать солдат из нашего полка. Из самых лучших бойцов был набран отдельный батальон. Для мобильности все люди были посажены на коней. На задание солдат водили попеременно Мишка и Гарик. За первые две недели им удалось разгромить несколько бандформирований противника численностью до двух сотен человек а на остальных навести такого страху, что мелкие отряды гадуновцев уже не отваживались соваться на нашу территорию. Имея постоянное пополнение хорошо обученных бойцов из пехоты, конный батальон вскоре разросся до размеров полка. Его стали именовать первым Драгунским. Вскоре постоянное командование над ним принял Майкл Винтер. Гарольд Винтер взял под свою руку второй ударный. В мае драгуны вообще не слезали с коней. Пехотные полки тоже стали попеременно уходить в глубокие рейды. При одном только виде черного знамени с Андреевским крестом правительственные войска предпочитали отступать. В конце мая разведка донесла, что над городом Кромы, где засело несколько сотен верных Дмитрию людей, сосредоточивается большое правительственное войско. Мы с ребятами не особенно беспокоились по этому поводу, зная, что вскоре командующий этой армией, боярин Басманов, перейдет на сторону Дмитрия. Сам царевич приказал выдвигаться к Добрыничам. Какое-то время он простоял под этим городком, непрерывно высылая агитаторов в войска противника. Мы с Гариком и Мишкой ждали смерти Годунова. Но произошло странное событие. В назначенный день Годунов не умер, Мало того, он провел основательную чистку среди командного состава, казнив князей Голицыных, Салтыкова и братьев Липуновых и еще несколько десятков сомневающихся. Простым воинам было выплачено жалование, и они даже думать перестали о переходе на сторону Дмитрия. Действо начало принимать неожиданный оборот. Стало ясно, что без боя нам царевича на трон не посадить, но даже с нашей помощью это было весьма затруднительно. Несмотря на прибытие нескольких тысяч казаков, верные Годунову части почти в четверо превосходили войско царевича численностью. Мало того, командующим был назначен Михаил Скопиншуйский, молодой и талантливый военачальник. Мы с ребятами прекрасно знали, каким опасным он может быть противником. Именно в такой обстановке противоборствующие стороны встретились на реке Кроме. Три дня мы были в перестрелке. Перед генеральным сражением Дмитрий и Михаил тщательно прощупывали друг друга. Оба прекрасно понимали, что этим боем может быть решена судьба всей кампании. Наконец, под прикрытием тяжелых орудий, саперы Шскопина-Шуйского стали наводить переправу. С нашего берега ответили три десяти пушечных батареи. Разбросанные вдоль берега стрелки поражали строителей моста прицельным огнем. К вечеру от переправы остались только рожки до да ножки. Почти все тяжелые оружие годуновцев были уничтожены. Потеряв три сотни человек, Скопин Шуйский отвел свои войска от берега. Мы торжествовали, но радость была недолгой. На утро на нашем правом фланге были обнаружены крупные соединения правительственных сил. Оказалось, что лобовая переправа была отвлекающим маневром, а основная осуществлена пятью километрами ниже по течению. Умница, Скопин-Шуйский, переиграл нас. Нам осталось только принимать бой в очень невыгодном для нас положении. Уже к полудню разбитый вчера мост был восстановлен. И основная часть «Годуновцев» переправилась на правый берег, охватывая полукольцом наш укрепленный лагерь. Началась артиллерийская дуэль. Здесь преимущества были на нашей стороне. Наши пушки значительно превосходили по тактико-техническим характеристикам здешние. Да, и подготовка расчетов была на высоте. Поняв, что по он ничего не добьется, Михаил начал атаку. Фронтальная часть нашего укрепления состояла из неглубокого рва, земляного вала и частокола, а боковые были просто прикрыты рогатками. Фронт удерживал я с первым ударным полком, а левые и правые фасы, соответственно, Бэдмен со своими драгунами и Горыныч со вторым ударным. Вот по флангам Скопин-Шуйский нанес основной удар. А на центральном участке гдуновцы просто имитировали наступление – видимо, имея целью связать боем наши войска. Но воеводу ждал большой сюрприз. Рассчитывая одним рывком преодолеть заграждение и завязать рукопашную, что при громадном численном преимуществе Годуновцев было бы для нас концом, Михаил продумал все правильно. Не смог он учесть только одного фактора. Наша армия была вооружена невиданным здесь оружием. Уже на расстоянии 300 метров правительственные войска стали нести огромные потери от беглого ружейного и орудийного огня. Атака захлебнулась. Поняв это, Михаил попытался отвести свои полки. Прекрасно контролируя обстановку, Дмитрий скомандовал общее наступление. Я вывел свой полк за чистокол. За минуту солдаты построились в две четырехшеренговые линии. Недаром ему штравали их ползимы а потом всю весну водили в рейды. Над рядами взметнулось черное знамя с косым золотым крестом. Размеренным шагом мои бойцы двинулись на сближение с противником. Я с ротой конных разведчиков двигался на правом фланге. Изрядно прореженные полки гадуновцев попятились, кто-то в панике бросился к переправе. Слышу в наушнике под шлемной гарнитурой голос Гарика: «Мы пошли!» Ну, понеслась. Даю сигнал свистком. Четыре залпа первой линии, перестроение. В рядах противника зияют дыры. Возле переправы уже настоящее столпотворение. Сигнал. И вторая линия бегом бросается в атаку. До врага уже 50 метров. Четыре залпа и удар в штыки. Годуновцы не выдерживают и бросаются в бегство. Но бежать особо некуда. Позади река. С переполненного моста десятки человек падают в воду. С берега тысячами бросаются вплавь. Но еще держится конный полк под личным командованием Скопина-Шуйского. Только один этот полк по численности больше моего раза в два. Но моих сегодня не удержать. Пехота с разбегу врезается в ряды конников. Подоспевшая первая линия открывает беглый огонь. Насадников жалко смотреть. Они гибнут сотнями. Я отдаю приказ вестовому, и через три минуты из лагеря на рысях прибывает десятипушечная батарея. Но ее помощь уже не нужна. Строй Годуновцев прорван. Мои солдаты орудуют штыками на мосту. Направляю в прорыв резервный батальон. Армия Михаила разрезана пополам. Орудия разворачиваются жерлами на гигантскую массу, прижатых к берегу людей. Пара залпов картечью, и по реке поплывут тысячи трупов. Но я пока не отдаю такой приказ. Это ведь тоже русские. Может быть, все-таки сдадутся? Интересно, а как дела на флангах? Переправа захвачена. Строй противника рассечен. Говорю я в микрофон. Что там у вас? У меня полный порядок. Первым откликается Мишка. Противник в панике бежит, я преследую. Не увлекайся особо, советую я. У них здесь народу как грязи, увязнешь. «У меня небольшая проблема», — подал голос Гарик. «Пошла рукопашная, а сломить врага никак не дается. Не хочу я зря бойцов губить. Серега, если есть возможность, помоги огоньком с фланга». «Сейчас, Гарик, посылаю пять орудий и рот из резерва», — ответил я, отдав необходимые распоряжения. А между тем на моем участке сопротивление полностью прекратилось. Годуновцы начали складывать оружие. Я послал взвод разведчиков поискать воеводу. Минут через пятнадцать Михаил Шуйский был найден. Держался молодой военачальник молодцом. Плечи расправлены, голова гордо поднята. — Вы отлично сражались, но Бог сегодня на нашей стороне, — сказал я по-английски, принимая из его рук саблю. — Вы, наверное, и есть знаменитый барон Винтер, — Вежливо кивнув, спросил воевода также по-английски. «Когда это я успел прославиться?» — удивился я. «Не скромничайте, барон. О ваших весенних походах уже слагают легенды. Вы умудрялись быть в двух местах одновременно. Это сильно преувеличено, как в любой легенде. На самом деле здесь со мной два брата». «Хм, в таком случае я даже рад» что для меня эта война уже закончена. Сразу три отличных полководца вместо одного. Это уже чересчур. Когда с обменом любезностями было покончено, я приказал отвести воеводу в свою палатку. Один из батальонов пришлось целиком привлечь для конвоирования многочисленных пленных. Отправленная на другой берег разведка донесла, что уцелевшие улепетывают со всех ног, даже не помышляя об отпоре. Получив это известие, я тут же приказал первому батальону переправляться. Два оставшихся были развернуты на фланге. Через час Мишка и Гарик сообщили, что противостоящие им войска частично уничтожены, частично рассеяны, но большая часть взята в плен. Теперь за фланги можно было не беспокоиться, и оба моих батальона тоже ушли на левый берег с приказом выдвинуться километров на пять в сторону Орла. Вскоре появились братья Винтера. Они оставили по одному батальону для прикрытия флангов и привели к переправе свои основные силы. Мимо нас с гиканьем и свистом проскакало несколько тысяч казаков и шляхтичей. Кажется, сегодня им так и не удалось помахать саблями. Кто по мосту, а кто вплавь, приправившись на левое бережье, они начали азартно грабить опустевший лагерь гадуновцев. В наших полках дисциплина была на высоте. Перейдя реку, никто из солдат даже не посмотрел в сторону бесхозного имущества. Выслав разведку, выделив команды для сбора раненых, убитых и трофейного оружия, мы с друзьями расположились на маленьком холмике у дороги. Один за другим подъезжали вестовые с донесениями от наших комбатов. Для такого боя потери были невелики. Из 15 тысяч первоначального состава трех полков мы потеряли 282 человека убитыми, и 740 ранеными. В плен было взято больше 10 тысяч человек. И это количество непрерывно увеличивалось. О захваченных пушках, пищалях и саблях мы даже не стали слушать. Для нас это был бесполезный хлам. Решив отметить столь чудесную Викторию, мы с друзьями достали бутылку армянского коньяку. Но не успели мы еще налить и по стаканчику, как нам сообщили о прибытии царевича. Подъехал Дмитрий, сверкая подаренными нами доспехами и белозубой улыбкой в окружении ближних и сотни охраны. Будущий император раскраснелся от удовольствия и жаркого майского солнца. Радостно поздравив нас с победой, царевич мельком глянул в сторону разграбляемого лагеря и заметил, что нет у него воинов, более умелых и надежных, чем мы. Я краем глаза заметил косой взгляд Мнишика, брошенный в нашу сторону. Кажется, мы нажили себе нешуточного врага. Ведь раньше наиболее надежной частью войска считалось несколько сотен польской и литовской шляхты, чьими представителями были Вишневецкий и Мнишек. А теперь у трона появилась новая сила, способная повлиять на решение молодого царевича. Спонтанно начавшийся военный совет быстро принял решение организовать стратегическое преследование разбитого противника. Улучив минутку, я приватно посоветовал Дмитрию немедленно, пока люди не оправились от шока, вызванного поражением, начать обработку пленных с целью привлечь их на нашу сторону. Царевич согласился с моими доводами. Прекрасно зная его харизматическое обаяние, я не сомневался в успехе. На следующий день большая часть пленных принесла присягу сына Ивана Грозного, в их числе и Михаил Скопин-Шуйский. Все они были отданы под руководство Винтеров. Сам царевич со всей конницей, включая Драгунский полк, ускоренным маршем двинулся на Москву, чтобы не дать возможности Годунову собрать новое войско. Пехота оставалась на месте для переформирования. Нам с Горынычем пришлось хорошенько напрячь мозги, продумывая организационную схему новых подразделений. С одной стороны, нам не хотелось иметь малобоеспособное аморфное войско но, с другой стороны, было бы ошибкой нарушить сложившийся состав 1 2 ударных полков, направляя опытных бойцов в новые части. Пришли к такому решению. Каждая рота ударного полка выделяла один взвод, на базе которого разворачивалась рота новобранцев, а место опытного взвода занимал учебный. Таким образом, численный состав ударных полков оставался неизменным, и боеспособность практически не нарушалась. Зато в новых частях четверть состава состояла из инструкторов. Только в середине июня переформированные полки пехоты выступили в поход. Время, потраченное на подготовку, не прошло впустую. Теперь каждый солдат-новобранец знал свое место в строю. Кроме бывших пленных, к нам прибыло несколько тысяч беглых крестьян и посадских. Теперь общая численность пехотных полков составляла больше 25 тысяч. С такой силой вполне можно было установить любой порядок на территории России. Двигались мы не спеша, делая всего по 20-30 километров в день. На дневном и вечернем привалах проводились строевые занятия и стрелковая подготовка. Запас егерских мушкетов уже давно иссяк, но завозить новые мы не стали. Было решено организовать местное производство сразу по приходе в Москву. Ежедневно мы с Гариком вели долгие беседы с Копиным-Шуйским. Историки, расхваливающие его, не врали. Этот молодой воевода действительно был чрезвычайно умным, эрудированным, не шаблонно мыслящим человеком. Он на лету схватывал нюансы новой тактики, проистекающей из дальнейшего развития стрелкового оружия. И если мы с Гариком оперировали готовыми тактическими схемами, подчеркнутыми из военных энциклопедий, то Михайло сходу мог придумать что-то новенькое. Складывалось ощущение, что линейные построения не стали для воевода откровением. Зато принесенные нами методы снабжения и тылового обеспечения войск повергли в шок. К честь Скопина шуйского нужно сказать, что он сумел быстро привыкнуть к новому оружию, униформе, снаряжению, а на полевую кухню перестал таращиться уже через два дня. К тому же Михаил был просто приятным собеседником, прекрасно говорящим на нескольких языках, любопытным до любой информации, которую мы выдавали за новости из-за границы. Подаренный ему трактат Цзы и Машина сочинения «Характер операций современных армий» являющейся выполненной по военным хроникам XVII-XVIII веков копией одноименного труда Триандофилова, Скопин-Шуйский изучал как Библию, ну а общение с нами даром никому не проходит. И вскоре Михайло стал своим в доску парнем. Ушедший со своими драгунами Бэдмен регулярно докладывал по рации о легком продвижении. Сопротивления никто не оказывал. Москва была сдана без боя. 5 июня Дмитрий торжественно вступил в столицу. Так никем и не отравленный Годунов, поняв бессмысленность своего дела, добровольно подписал отречение. Никаких репрессий Дмитрий не проводил, одиозные фигуры прежнего режима были отправлены в ссылку, в свои имения. Простым народом первые шаги царевича на новом поприще были восприняты весьма одобрительно. Все уже устали от рек крови, проливаемых на Руси последние десятки лет. В новом царе чаяли видеть по-настоящему милостивого государя. Дмитрий полностью оправдал возлагаемые на него надежды. Сразу после торжественной коронации в Успенском соборе на головы народа, как из рога изобилия, посыпались царские указы. Все репрессированные при Годунове и грозным возвращены из-за строгов и поселений. Конфискованное имущество возвращено прежним владельцам. Выплачены все государственные долги. Некоторые, еще времен Ивана III, получили свободу все царские холопы. Объявили также полную свободу торговли и ремесел. Был разрешен свободный въезд и выезд из страны. Поступил также запрет на поиск и поимку беглых Дмитрий прекрасно помнил, что большая часть в армии состоит именно из них. Передавший нам последние новости Бэдмен добавил, что при оглашении этих указов стояла гробовая тишина. Такого никто не ждал. Но буквально на следующий день москвичей ждало еще одно потрясение. В город вошли пехотные полки. Посмотреть на это собралось больше народу, чем при въезде в Москву Дмитрия с развернутыми знаменами, печатая шаг. Научились-таки ходить в ногу черти, причем без всякого сена соломы. Колоннами по четыре в ряд входили в столицу люди, полгода назад отчаянно бросившиеся в водоворот гражданской войны и сумевшие выбраться из него победителями. Горожан поражало буквально все. Стройность рядов, непривычно легкий на вид ружья, Одинаковые на всех серо-оливковые мундиры странного покроя. Сначала по толпе прошел слух, что идут немцы. Но на реплики и вопросы зевак наши солдаты отвечали шутками-прибаутками на обычном русском языке. Я, Горыныч и Скопиншуйский ехали во главе колонны первого ударного полка. Михаила знало в лицо большое количество народа. И появление воевода рядом с нами породило массу самых нелепых слухов. Царь Дмитрий I встречал нас у Кузнецкого моста. Эта выходка самодержца наверняка была грубейшим нарушением дворцового этикета. Подозреваю, что причиной выезда царя стало желание полюбоваться, наверное, ему войска. Здесь же у моста, при всем присутствующем народе, Дмитрий объявил о награждении братьев Винтеров поместьями и угодьями, деньгами и ценными подарками». Командиры батальонов ударных полков были возведены в дворянство и тоже пожалованы поместьями. Все солдаты были жалованы тремя рублями, грандиозной по тем временам суммой. Все понимали, что присутствует при зарождении армии нового типа, призванной стать гарантом порядка царствования молодого государя. Воодушевление горожан и солдат не было показным. Казалось, ничто не предвещает бури.